Глава 65. Сентябрь 2000 Утро понедельника. Две недели свободы. Эммануэль уехал с чемоданом вещей. У Нины есть время подумать, оглядеться, встряхнуться. Аллилуйя. Кухарка в отпуске. Отправлена на Мадейру. Мечта и реальность совпали. Аллилуйя. Разница во времени между Францией и Австралией – 10 часов. От Эммануэля ее отделяют. 20 часов на самолете. Вечером он взлетит из парижского аэропорта и не сможет звонить ей целых два дня. С прошлого ноября муж Нины никуда не ездил, чем непомерно сузил пространство ее свободы. Она должна быть дома к возвращению мужа с работы, иначе последуют нудные упреки. Где ты была? С кем?» Зачем я стараюсь, дарю тебе мобильник, если ты держишь его выключенным? Люблю тебя». О командировке в Сиднее он сообщил ей за два дня до отъезда. «У меня плохая новость, милая. Придется бросить тебя на две недели. Я до последнего момента пытался отменить поездку, но ничего не получилось. Контракт на огромную сумму. Плохо только, что не будет Натали. Ты остаешься совсем одна». Сначала Нина решила, что Эммануэль пошутил и закончит длинную тираду ликующим восклицанием «Та-да!» «Попалась! Никуда я не еду!» «Мы будем одни, моя маленькая женушка и я, и на этот раз заделаем младенчика!» Нина поверила в реальность счастья, только увидев билет в паспорте, лежавшем рядом с рубашкой мужа. Он действительно уезжает, не показывая, что радуешься. Она захлопала ресницами и, и ответила невиннейшим тоном. «Не волнуйся, милый, две недели пролетят быстро». «Могла бы немножко поумолять меня остаться». Он улыбался и вроде бы шутил, но и укорял ее. Эммануэль то и дело изображал непонятую всем миром жертву, выдерживая при этом ироничный тон, чтобы все считали его милым парнем. «Хочется его ударить. Желание появляется все чаще». Былая любовь выродилась в отвращение. Она чувствовала неприязнь. Нет, не постоянно, время от времени. Ненависть стучала в ушах или поселялась в душе, отравляла кровь, потом вдруг отступала. Она, вся сочувствие и доброжелательность, становилась ведьмой, врагом себе самой. Ей случалось, хоть и редко, воображать убийство мужа, столкнуть его с лестницы, сжечь живьем оглушить, посадить за руль любимого спортивного автомобиля и столкнуть с обрыва. Жуткие хичкоковские сценарии ввергают Нину в транс, и хуже всего она чувствует себя по утрам, когда Эммануэль выполняет супружеский долг перед работой. «Раз-раз, и в дамках. Семя посеяно». Во всяком случае, он не перестаёт надеяться. «Сдохни», — думает Нина, лежа с закрытыми глазами, пока муж трудится. Он не должен передумать. Поездка в Австралию — шанс, на который она не смела надеяться. Шанс всей моей жизни. Нина обняла мужа, смежила веки и принялась думать о деде, и тьене, о одриене, разрыдалась и прошептала. Твой отъезд меня убивает, но ты не должен обращать на это внимание. Я знаю, как отважно ты сражаешься за нас, за компанию. Люблю тебя и очень горжусь. Она устроилась поудобнее, призвав на помощь всю свою нежность и покладистость, в очередной раз подумав, что ведет себя как проститутка, правда, обслуживает одного клиента и спит на дорогих простынях. «Мы становимся тем, кем нас делают окружающие, если позволяем навязать себе чужую волю». Нина берет с полки мел, достает последние конверты, проштемпелеванные 11 августа 1994 года, в том числе письмо, адресованное Этьену. Зачем вести его в Леон? Он с ней не разговаривает, злится, что она улетела на Маврики и встречала двухтысячный год с Эмманюэлем. Вернувшись, она сразу позвонила, но он не взял трубку. Наговорила сообщение. «Это я, это Нина. С Новым годом и новым веком! Я скучаю по тебе. Я была у тебя, но не застала. Мария Лор сказала, что ты уже уехал». Мы скоро увидимся. Очень тебя люблю. Еще раз с Новым годом. Задерживай злобных грабителей и подлых убийц. И Тина ответил через три дня смской холодно и предельно коротко. С Новым годом всю семью. Цел. Семью? Какую семью? До мамов. Сокращение «цел» было пропитано гневом и злостью. Точно так же он вел себя в детстве. Она распечатывает первый конверт, адресованный некой Жюли Морейро, и обнаруживает открытку с рисунком марсупилами. «Привет, жужу Я рассталась с Франсуа. Два года с психопатом. Я сбросила 100 кило тяжкого груза, давившего на грудь. Я снова дышу, как будто на меня надели кислородную маску». Он совсем рехнулся от ревности. «Знала бы ты, как я сожалею о потерянном времени?» Питаюсь бутербродами, денег нет совсем, зато настроение — блеск. С нетерпением жду встречи, будем прыгать с пятиметровой вышки в бассейне и объедаться мармеладными осликами, как в детстве. А без пеписок придурков как-нибудь обойдемся. Целую тебя тысячу раз, моя птичка. Лоло. не читает и перечитывает открытку. Слова «психопат» и «дышу» срабатывают как кодовые. Лоло подала ей идею. Побег! На первый взгляд все очень просто, но кровь закипает от переизбытка адреналина. Она открывает второй конверт, не сразу поняв, что послание адресовано лакомельскому приюту для животных, где она никогда не была, не хотела расстраиваться, берегла нервы. Она помнит маленького спаниеля найденыша которого они втроем нашли на улице, и потом ходили по домам в поисках хозяина и получили взбучку от дедок, когда приперлись домой с собачкой на руках. В надежде на его доброту. Пьер на отрез отказался принять семью нового члена, и Нина от жалости выполокла все глаза. Мадам, месье, хочу сообщить, что собака породы золотистый ретривер целыми днями заперта на балконе, выходящем во внутренний двор частного дома. За ним не убирают и явно плохо кормят. Хозяйка часто отсутствует. На случай, если решите проверить, сообщаю адрес. Ла Камель, дорога Де Сен Па, 10 Кристель Баротье. Письмо не подписано. Кто-то решил отомстить соседке или все изложенное правда. Письму 6 лет. Что было дальше? Несчастное животное забрали? Спасли? Ну, сейчас пес в любом случае мертв. Нина приводит конверты в первоначальный вид. Возвращает письмо Катьяну внутрь мела и ставит роман на полку. Набирает 12 на клавиатуре городского телефона, и ей отвечает оператор справочный. Здравствуйте, мне нужен телефон Театр Дезабес. Он находится в 18 округе Парижа. Она записывает номер, звонит в театр и заказывает билеты на вечер завтрашнего дня. Все хорошие места на премьеру распроданы, но это не имеет значения. Главное быть в зале и открыть для себя пьесу Адриена. Она сделает ему сюрприз, явится без предупреждения. Сейчас отправлюсь в бюро путешествий за билетом на поезд, а когда стемнеет, брошу письма в почтовые ящики Жюли Морейры и приюта. Нина принимает душ под тела и оружие Этьена Дао. Эммануэль подарил ей альбом, заметив, в память о концерте, который не состоялся тем вечером, когда я впервые тебя поцеловал. Она знает слова наизусть. Эта песня похожа на неподвижное путешествие. Она следует дорогой вдоль моря, описанной певцом, дорогой того, кто уезжает. Нина сушит волосы феном и начинает собирать чемодан. На этот раз она уедет. Понедельник. В 9 утра Этьен въезжает в Лакамель. У него назначена встреча с Себастьяном Лараном бывшим соучеником по коллежу, который стал жандармом. Он покинул Леон в 6.00. Никого не предупредил, как в тот день, когда он заявился, чтобы погоревать на могиле Жозефины. Этьен ни с кем не хочет встречаться. Его мысли заняты Ниной. Она наверняка сейчас сидит одна дома, как большинство неработающих замужних дам. Можно было бы заглянуть к ней на кофе, только не хочется. Этьена мутит от нежелания видеть Нину. Он до сих пор не простил ей новогодний фортель, хотя она ни при чем. Во всем виноват ее мерзавец-муж. Но можно же было отказаться. Этьен потому и бесится, что Нина молча принимает все, что навязывает ей этот ублюдок. Утром, наконец, состоится встреча со свидетельницей, заявившей, что она видела Клотильду на вокзале в вечер ее исчезновения. Женщину зовут Массимо Сантос. Себастьян Лоран назначил ей встречу в Бистро, чтобы вышло менее формально. Незачем пугать человека. Этьену необходимо выяснить, что точно видела Массима и откуда она знала Клотильду. Вот только что она вспомнит, шесть лет спустя. Себастьян прислал ему по электронной почте протокол допроса, проведенного после предполагаемого исчезновения Клотильды. 17 августа 1994 года Массима закрыла свой галантерейный магазин в 19.00 и вернулась домой, чтобы собрать чемодан и отдать ключи соседям, пообещавшим поливать цветы и кормить кошку. До вокзала она дошла пешком, собиралась сесть в поезд на Макон, отходивший в 22.17. Клотильда Море сидела на скамейке на платформе номер 2, на коленях у нее был рюкзак. Масима поздоровалась и вошла в вагон. Видела ли она, как Клотильда сделала то же самое? Утверждать со стопроцентной уверенностью она бы не стала. Масима вернулась в Лакамель через пять дней и узнала от хозяйки, что Клотильду Маре объявили исчезнувшей при тревожных обстоятельствах и теперь разыскивают. Она немедленно позвонила в жандармерию. «Этьен входит в Бистро За столом у окна мужчины играют в карты и не обращают на него никакого внимания. Себастьян уже здесь. пьет кофе у стойки, зажав форменное под мышкой и беседует с хозяином. Этин знает этого человека в лицо. В Лакомэли -э все всех знают в лицо. Но в заведении он впервые. Место старое, темноватое, в стиле 1950-х, ни тебе видеоигр, не оглушающего грохота рок-музыки. Они устраиваются в глубине зала, заказывают кофе и холодную воду, рассказывают о карьерных достижениях. Себастьян впечатлен успехами старого знакомца. Он понимает, как много и тяжело трудится Итьен, чтобы стать лейтенантом полиции. Они переходят к обсуждению дела. До исчезновения Клотильда работала официанткой. Почти все тем летом где-нибудь работали. Я тогда был студентом, но коллеги, которые вели дело... Рассказывали, что девица была с Норвом, и у нее часто менялось настроение. На шоу про Адели ничего подобного не говорили. Характеристику девушки дал хозяин пиццерии, где она работала. В последние дни она витала мыслями в другом мире и часто посматривала на дверь, как будто ждала кого-то. Этьен старается не выдавать своих эмоций, он научился держать себя в руках, чтобы на устных экзаменах внимательно слушать вопросы и спокойно размышлять. В тот вечер Клотильда не пришла на свидание. Я ее ждал, потом ушел. Кто же регулярно звонит вам и утверждает обратное? Сам знаешь, доносчиков и психов хватает. Себастьян досадливо морщится. Возможно, тому другу, у которого ты тогда ночевал, придется дать показания ради всеобщего спокойствия. И когда не знаешь, как повернется дело. В каком смысле повернется, вскидывается Этьен. Единственный позвонивший после передачи «Ничего не сообщает о Клотильде, но твое имя полощет. Кто может быть так зол на тебя?» Он не выдвигает прямых обвинений, но утверждает, что вы с Клотильдой были вместе на озере и вешает трубку. Массимо Сантос переступает порог кафе, и мужчины одновременно поднимают головы. Женщина выглядит смущенной. Возможно, они выбрали не лучшее место для встречи. Массимо вряд ли часто ходит по бистро, Игроки бросают карты и здороваются почему-то с виноватым видом. Она кивает, заказывает кофе со сливками, как будто хочет оправдаться за визит в такое место. Массимо Этьен тоже знает в лицо. Он помнит, что она всегда была ужасно тощей, что одевается только в темное, что кожа у нее тонкая и очень светлая, черные глазки глубоко посажены, а на шее висит золотая цепочка с распятием. Ходит Массимо слегка прихрамывая. Скорее всего, он видел ее в лавке, куда ходил с матерью, или на одной из четырёх улиц центра города. Массима садится на подставленный стул, кладет худые белые руки на пластиковую столешницу, и Этьен думает, до да чего похожи на куриные лапки. Себастьян интересуется здоровьем женщины, представляет ей Итьена как важного лейтенанта из полиции Леона. Массима выглядит напуганной и впечатленной. И те начинает ее успокаивать, говорит мягко, проникновенно и улыбается, несмотря на изжогу в треклятом желудке. «Слишком много кофе было выпито на автостоянках по дороге из Леона в Лакамель. Слишком много бессонных ночей он провел, Слишком часто видел в кошмарах, как Клотильда тонет в горьковато-солёной воде. Я знал Клотильду Маре», — говорит он. «Мы были вместе некоторое время». «В тот вечер, когда вы заметили клон на вокзале, я ждал ее. Можете рассказать, что именно вы видели?» «Ну, как я уже говорила, девушка была на вокзале, сидела на скамейке». «Одна?» «Да». «Вы уверены?» Спокойно переспрашивает Этьен, стараясь не напугать свидетельницу. «Да». «Что она делала?» «Читала, слушала музыку. На ней были наушники». Массима щурится, начинает что-то искать в сумочке. Нет, смотрела прямо перед собой. Она выглядела недовольной, счастливой, усталой. Она выглядела, как человек, ждущий поезда. Этьен замолкает, задумывается. Снова задает себе вопросы, которые терзают его мозг много лет. В котором часу Клатильда пришла на озеро. Могла она успеть на вокзал кто сидел в утонувшей машине. Она ему померещилась или все происходило наяву? В конце концов он тогда много выпил. Массема мешает ложечкой кофе, глядя в чашку. Этьену хорошо известно, что многие свидетельские показания ломаного гроша не стоят. Люди забывают, ошибаются, путаются. Они самоуверены, да и физиономисты встречаются редко. Заморочить человеку мозги легко, доказательства тому фотороботы, которые чаще всего никуда не годятся. Он сам не раз искал не того человека, сбитый с толку псевдосвидетелем. Он был блондин. Уверены? На все сто. А между тем кто-то видел темноволосого мужчину, который вроде бы соответствует. Взгляните на эту фотографию. Ну да, возможно, ведь было темно. Сколько раз он слышал подобное? Было темно. Этьен удерживается и не задает два вопроса, которые жандармам наверняка не пришло в голову задать Массими Сантос по очень простой причине. Местные коллеги свято верили, что девушка сбежала. «Было темно, когда вы увидели Клотильду на вокзале и узнали ее. И вы носите минусовые очки? В августе солнце начинает садиться около 21.00, значит, после 22.00 было совсем темно», — думает Этьен. Вряд ли старушка как следует разглядела Клотильду. Хотя на платформах вполне достаточно света. Я проснулся у озера и увидел тонущую машину в непроглядной тьме, то есть после 21.30. Этьен разглядывает Массиму. Женщине к 60, то есть в августе 1994 ей было 55. Разве в этом возрасте у людей бывает стопроцентное зрение? И если показания Массимы полностью его обеляют, Нужно выяснить, врет старая ханжа или говорит правду. Кто в Лакамэли в 1994 году мог походить на Клотильду? Лицо, фигура, белокурые волосы. Многие девушки. Была у Клотильды особая примета. Резкая боль, как от удара раскаленным железным прутом в живот, заставляет Этьена сложиться пополам. Он с трудом сдерживается, пытаясь в деталях вспомнить лицо Клотильды. Родинка, родимое пятно, татуировка. Ничего. Гладкая кожа. Идеальная. Вопрос Себастьяна отвлекает его от мучительных раздумий. Откуда вы знаете Клотильду Маре? спрашивает жандарм Массиму. Мать приходила с ней в наш магазин, когда девочка была совсем маленькая. Потом Клотильда научилась шить и приходила одна, покупала разные ткани. Вы, должно быть, путаете, вмешивается Итьян, не успев прикусить язык. Она вряд ли лишила себе не тот характер. Женщина награждает его недовольным взглядом. Даюсь, ошибаетесь вы. Она даже ночные рубашки и блузки шила. Прелестные модели. Моя хозяйка не раз советовала ей открыть собственное дело и заняться модельным бизнесом всерьез. Ты произведешь фурор, обещала она. Еще какой, думает Итьян. Чаще всего они встречались в его доме у нее иногда, и швейная машинка ни разу не попалась ему на глаза. Клония заговаривала с ним ни о шмотках, ни о шитье, Блаженственный, но учиться собиралась в дежоне на спортивном факультете. Хотела стать тренером, а не дизайнером или стилистом. «Мы уточним у родителей насчет швейной машинки», обещает Себастьян и машет официанту. «Выпейте что-нибудь еще? «Спасибо, нет». «Что ты творишь, идиот? Хочешь еще глубже увязнуть?» Ведь я над злостью голову готов разбить об стену. «Если свидетельство этой дамочки рассыплется, ты станешь подозреваемым номер один. Особенно для родителей Кло. Другим на нее плевать, но сбежала и сбежала. Живет теперь где-то припеваючи. Мать и отец — другое дело. Они не успокоятся. А еще есть некто, достающий жандармерию звонками». Анонимный неравнодушный гражданин, утверждающий, что мы с Клотильдой были на озере вместе в тот злосчастный вечер. Может, пора просить о помощи Адриена? Адриен просыпается, открывает глаза. Что он наденет на передачу «Ночной полет»? Вчера был генеральный прогон общих детей, и он все еще под впечатлением. «Весь Париж!» – аплодировал стоя. «Артисты театра и кино!» Обозреватели ежедневных газет и модных журналов рукоплескали без устали и теперь пишут хвалебные рецензии. Он очень надеется, что папаша пип прочел хоть одну. Брось, старичок, тот мерзавец был из другой жизни. Адриэн Бобен ⁇ маленький принц. Адриан Бобен потрясает нас. Его великолепный и легкий язык проникает прямо в наши сердца. В стиле нового Шекспира есть что-то шекспировское. Адриан Бобен ⁇ явление. Адриан Бубан сплетает паутину с современного театра. Он читает и перечитывает эти заголовки и воспаряет, собирает все издания, где упоминается его имя. Ладое дарование возделывает свой тайный сад. Кто-нибудь делит с вами жизнь? Да, но об этом мы говорить не будем. Его начинают узнавать на улицах, чаще всего студенты и подающие надежды молодые артисты. Тьерри Ардисон пришел на генеральную репетицию, чтобы подготовиться к выпуску самого популярного ток-шоу «Об этом все говорят». Туда приглашены и три исполнителя главных ролей. Патрику Пуавру Дарвору так понравилась пьеса, что он решил сделать спецвыпуск литературного шоу «Ночной полет» о драматургах. Он хочет пригласить Адриена и других театральных авторов в студию и устроить блиц-дискуссию. «Как человек приходит к писательству». Почему театр? Что подлинно, а что основано на вымысле? Вас вдохновляет конкретный исполнитель или исполнительница? Как выглядят сцены и пьесы в вашем воображении? Что вы чувствуете, слушая свой текст в исполнении профессиональных артистов? В ответ на дежурную реплику «Родители наверняка очень вами гордятся» Адриен делает печальное лицо и отвечает, промокнув губы платком. «Мама умерла. Вопросов об отце после этого не следует» особенно от тех, кто был на предпоказе. Адриен много месяцев не связывался с Сильвеном Бабеном. Он не видит в этом никакого смысла. Зачем им встречаться? Пообедать в пивной, где воняет горелым и соусом Мадера, и считать от скуки мух? Произносить банальные фразы? Чувствовать на себе пустой и угрюмый взгляд родителя? Завтра вечером премьера. Завтра он встретится с настоящей публикой. Адриен не стал никого приглашать. Ни отца, ни мачеху, ни тем более единокровных братьев. Он использовал их как драматургический материал. И точка. Конец истории. Пресс-секретарь спросил, хочет ли он предупредить близких. Адриен ответил, что давно с ним не общается. Он мог бы позвать Луизу, но тогда пришлось бы терпеть присутствие Этьена. Этьен и театр — полная нелепость. Нина нигде не бывает без своего плейбоя, а уж он точно не удостоит своим вниманием спектакль по пьесе Адриена, так что он и предлагать не стал. Думать о ней трудно и больно. Он чувствует, что бросил ее, хотя пообещал: у нас для тебя всегда будет на новая тачка с полным баком. В голове у него вертится фраза из старой песни: Любви нет, есть только ее проявление. Он гонит прочь мысль. Ты мог бы что-нибудь сделать. Говорить себе, что у каждого своя жизнь, и весь мир не спасешь, Пусть люди сами о себе заботятся». Все так, но Нина не люди. С другой стороны, он тысячу раз предлагал ей приехать в Париж и жить с ним у Терезы Лепик. «Как дела у твоей бывшей квартирной хозяйки?» — поинтересовался однажды вечером дезирабль, когда они ужинали вдвоем в арпеж. Издатель пригласил его отпраздновать успех драматургических начинаний и окончательно простился с надеждой на второй роман. «Заговаривается, бедняжка?» — сухо ответил Адриен, и его тон не располагал к дальнейшим расспросам. Но издатель, взбодренный прекрасным вином, осмелел. Он никогда не лез в частную жизнь Адриена, держался на почтительном расстоянии от загадочного Саши рана альтер молодого дарования. Люди, которых ты описал в «Меле», уже прочли роман. «Мел» — чистый вымысел. Дезерабль посмотрел на него и впервые решился на откровенность. «Я так не думаю». Адриен покраснел и заслонил лицо бокалом Монтраше 1984 года. «Вольно тебе». Адриен так не встал с кровати. Сквозь шторы пробивается утренний свет, был слышен шум улицы. Должно быть, уже 9 Адриен совершенно свободен. Можно пойти в кино. Он обожал утренние сеансы и еще не видел фильм Доминика Молля Гарри друг, который желает вам добра. Адриен уже несколько месяцев не может писать. Он творится оглядкой, выискивает красивые фразы, старается ипотировать публику и стремительно утрачивает искренность. Он должен был написать мел, а сегодня жаждет показать себя в полном блеске таланта и... спасти свою жизнь. Писательство, доставлявшее гигантское удовольствие, превратилось в тяжелую работу и неприятную обязанность. Наверное, виной всему усталость. Он живет в Париже шесть лет и ни разу не позволил себе отдохнуть. Как же быстро бежит время! Адриен думает о Луизе и Тьене. Хорошо бы встретиться с ними в Лакамели. Не в Париже. Ему не хочется встречать их на Леонском вокзале, как Луизу. Стоит ей появиться в конце платформы, и он теряется. Что ему делать с Луизой? Адриен водит ее по ресторанам и музеям, чувствует себя чудовищем с ледяной кровью и считает часы до прощания. А когда Луиза наконец отбывает, вздыхает с облегчением.